А в тайнике меня ждет полиэтиленовый пакет со 100-мегабайтной зип-дискетой. Они-то мне чего в таких объемах напихали. И вокруг все тихо и спокойно. Я возвращаюсь. Падаю на постель. В любую минуту могут вернуться наши. Я тщательно вспоминаю, не забыл ли убрать чего. Замести какие-нибудь важные следы. Потом, спохватившись, раздеваюсь до трусов и залезаю под простыню. Черт, а ведь я бы и впрямь поспал сейчас. Только не дадут уже. Ну, хоть на пятнадцать минут отключиться. Впрочем, для этого придется процесс стимулировать. И я позволяю себе, как самый жалкий алкоголик, налить полстаканчика джина из нашего общего запаса. Паша с Белкой пришли усталые, но довольные, не говоря уже о рюшике, увешанном всякой ерундой в коробках и пакетах. Пакетов-то и у женушки моей было немерено. А Гольштейн с порога объявил: "Ну хорошо, почти все деньги потратил. Завтра делаю пару мелких закупок, в основном для дома и остается только отдых." Предположил я и не угадал. Как же? улыбнулся Паша. Отдых всегда идет параллельно, а дела не кончаются никогда. Во-первых, надо еще все проплаченное получить, проверить, пересчитать. Наверняка будут претензии, замены. Бегать дня туда-сюда обычное дело. Наконец, надо отправить Каргу. Челноки как-то очень симпатично превратили англо-испанское слово «карго», означающее груз, в русское существительное женского рода почти старая «карга», только с ударением на первом слоге. То есть тебе необходимо оформить доставку груза, как это пишут в декларациях следующего, отдельно от тебя, и тогда все это барахло. «Приедет в Тверь на пару дней позже с самой вашей группы, правильно?» «А на пару недель не хочешь?» «Бывает и подольше, но по сути все так». «Ты посмотри, Ольга, муж твой по не ходит, дрыхнет по полдня, но обучаются таки, схватывает все на лету. Страсть какой бедовый!» «Да ладно тебе издеваться!» — отмахнулся я. «Зря ты так говоришь!» — чуть не обиделся Паша. «Я вполне серьезно. Завтра еще пройдешься со мной взад-назад, потом на складе поторчишь немного, ну и в аэропорту внимательно последишь за нами, вот, и станешь законченным челноком быстрее всего уже к концу этой поездки». «Хорошо», — сказал я, «но, если честно, Паша...» Я вдруг подумал, что это не мое. Мне как-то неинтересно торговаться. Выбирать товар скучно. Ну, знаешь, чтобы зарабатывать деньги, да еще и интересно было, О, ты слишком многого хочешь. А вообще, все так поначалу говорят. Тут главное втянуться, потом и интерес придет. Ладно, добавил он почти без перехода. В любом случае, пора немножечко дернуть с устатку. Я всегда поражался, какое количество синонимов существует в русском языке для обозначения этого действия. Дернуть, накатить, махнуть, вмазать, глотнуть, принять, тяпнуть, хлебнуть, поддать, хряпнуть, ухнуть, залудить, врезать не говоря уже о нецензурных вариантах и в самом простом слове – «выпить». И пока Гольдштейн доставал, разливал и смешивал джин с каким-то местным ядовито-розовым лимонадом, резал кружочками апельсины и маленький, очень сладкий ананас, Белка раскладывала по постели приобретенные шмотки, пытаясь похвастаться ими передо мной. Кое-что мне понравилось, кое-что вызвало недоумение. Но вообще-то я всегда и в Москве, и в Берлине был очень хреновым ценителем одежды, чем весьма расстраивал супругу. Я мог, например, забыть, что и где она покупала, перепутать старую вещь с новой и вообще принять вечернее платье за пеньюар, А модную кофту за домашний халатик? Паша, дело другое. Он, как знаток тряпичного товара, дал много полезных советов Белке еще в процессе хождения по городу. Да и теперь не поленился продемонстрировать мне лучшие вещи, безошибочно выделив среди прочего со вкусом сделанный кружевной костюм и легкую очень изящную газовую кофточку. Остальное было попроще, побудничней, а джинсы, майки и бюстгальтеры вообще в комментариях не нуждались. «И ты все это будешь носить?» — поинтересовался я. «Буду», — решительно заявила Белка. «Но неужели...» — начал я... Она не дала мне договорить, угадывая вопрос. Ты ничего не понимаешь. Во-первых, здесь все-все дешевле. Ну вот, и миллионерша моя заразилась челночным азартом. А во-вторых, в Германии такого не купишь? Такого действительно не купишь, — хотел ответить я, но потом сообразил, что ирония — Будет дилетантской и неуместной. К чему нам ссориться из-за ерунды? — Ладно, я рад за тебя, бельчонок. Я обнял ее и чмокнул в щеку. — Давай-ка лучше решим, куда мы теперь двинем. Что-то очень кушать хочется. — Мишель, да ты совершенно прав! — воскликнул Паша. — Здесь такой климат! — Чем ближе к ночи, тем сильнее жрать охота. Сейчас мы быстро выпиваем еще по стаканчику, и я вас веду в одно замечательное место, где можно поужинать вместе с ребенком. — А может, ребенок останется спать? — хитро улыбнувшись, вопросил я. Андрюшка в этот момент, увлеченно играл сам с собою, только что купленный китайский настольный футбол. Я думал, что он не услышит, но сын поднял голову и обиженно завопил. Ну уж нет. Ресторан назывался «Морской» или как-то еще в этом роде, и идти от нас до него было совсем близко. Внизу располагался магазин с невиданным изобилием свежайших морепродуктов. А наверху все это готовили и подавали к столикам в уютном зале с широкими окнами, через которые открывался вид на залитую огнями фонарей и реклам Нассер-сквер. В центре, простиравшейся за абсолютно прозрачным стеклом картины ночного города, возвышался могучий, обтекаемо стремительный, изысканно подсвеченный небоскреб. Знаменитый Дубай Тауэр. Изрешеченный круглыми окнами иллюминаторами, он напоминал придуманный каким-нибудь американским или советским мечтателем межпланетный корабль на Старте. От этого пейзажа дух захватывало, и немедленно хотелось выпить еще. Кончался лишь второй наш день в Эмиратах, Но я еще не привык, что два столь неразрывных в нашем российском представлении процесса, выпивка и еда, были здесь строго разнесены во времени и пространстве. Однако океанские деликатесы, посыпавшиеся вскоре как из рога изобилия, примирили меня с невозможностью запивать пищу водкой. И я даже начал видеть в этом великую мудрость. Вкусы-то удавалось различать тоньше. Правда, дальше омаров, лангустов, мидий и трепангов познания мои не простирались. Так что всех остальных, подаваемых в холодном горячем виде, каракатиц озвучить не удалось. С английскими словами было плохо у местного официанта, а с арабскими, тем более на слух, «туговато у меня». Однако на вид, вкус и цвет я запомнил многое.